Глава девятая. Перемены. Что нарисовала на этот раз? Устала, докапываясь до девчонки. Сидит уже час и никак не может показать, что у нее выходит. А мне интересно, между прочим. Эльза поднимает прозрачно-голубые глаза из-за альбома, который сложила на согнутые в коленях ноги, сидя на подоконнике. Она сказала, ей лучше сидеться у окна, когда на улице пасмурно и свет не бьет в глаза, нежели на стуле, глядя на абсолютно белые стены палаты и постельное белье. Хоть я и попросил медсестер найти темное белье, стены перекрасить не могут. «Еще рано, подожди пару минут», — отвечает она с улыбкой на белоснежном лице. «Эти пару минут были пару минут назад. Почему ты такой нетерпеливый? Осталось совсем чуть-чуть». «Если бы у меня была возможность, я бы резко встал с кровати и отнял бы этот проклятый альбом. Но она хитрая, устроилась подальше, да еще и на подоконнике, а моя травма не позволяет делать резкие движения. Пока что». Доктор обрадовала меня новостью. «Я смогу ходить и вести полноценный образ жизни. Всего несколько месяцев реабилитации, и я стану как огурчик, но меня это не особо обрадовало». На поле я все равно не смогу выйти, как и не смогу повернуть время вспять, чтобы увернуться от противника. Ничего не вернуть. Случилось то, что случилось. Я пытаюсь смириться со своей судьбой и, лежа один в палате, пытаюсь понять, почему судьба поступила так жестоко. Я спрашивал «почему?», но одна только постановка вопроса не решит проблему. Наверное, я бы загнулся за эти недели, если бы не одна белобрысая особа. «Она приходила каждый день, даже когда не хотел ее видеть, даже когда боль в ноге казалась невыносимой. Я посылал ее, а затем просил остаться. Я прогонял ее, а когда она уходила, нуждался в ее внимании. Почему? Потому что чувствовал себя одиноким. Мое отношение к сводной сестре резко изменилось. Раньше я ненавидел ее за показную невинность, не подозревая, что она на самом деле такая». Ее округлившиеся на новость о свадьбе родителей глаза, подрагивающие руки и шок на белоснежном лице расставили все по своим местам. Мне не стоит ненавидеть человека за то, что мы оказались в одной лодке, что мы слишком похожи. Больше, чем я подозревал. Отец с мачехой еще не вернулись с Мальдив. Друзья уехали на какую-то вечеринку. Парни из команды скорее обрадовались, что такой наглец, как Даниил Богатов, больше не будет играть вместе с ними. Марина пришла однажды после шопинга и расплакалась, когда увидела ногу. Ужас и страх в ее глазах дали понять, что лучше ей не появляться здесь, да она и сама не горела желанием. «Знаешь, милый, я так не люблю запах лекарств, меня от них подташнивает», говорит она жалобным голосом по телефону. «После этого я сбросил звонок и брал трубку только в редких случаях, когда было настроение, а его почти никогда не было». Ключевое слово «почти». «Ты готов?» Эльза вытаскивает меня из воспоминаний. «Ну, давай». Она медленно разворачивает альбом ко мне лицом и глядит на меня в немом ожидании. «Она прекрасно рисует. Я оценил ее талант, когда впервые увидел черно-белые рисунки. Точнее, себя на них. Линии не всегда четкие. Я замечал, как она прищуривается, когда рисует, и слишком близко подносит альбом к лицу. Интересно, это из-за зрения? После того, как Эльза рассказала о проблемах со зрением, я прочитал все, что связано с альбиносами, и даже больше. Именно поэтому попросил медперсонал поменять цвет постельного белья». Интересно, как она живет в нашем светлом доме? На рисунке я изображен анфас. Глаза закрыты, лицо умиротворенное, спокойное. Одна рука вытянута вдоль туловища, а другая закинута за голову. Губы чуть приоткрыты. Не сильно, как показывают в кино у пьяницы, заснувшего на газоне, а слегка. Чувственно, что ли, будто готов поцеловать прекрасную девушку из сновидений. Что-то меня понесло не в ту сторону. «О чем я думаю? Я такой умиротворенный здесь. Ты только во сне такой спокойный», растягивает полные, слегка покрасневшие губы в улыбке. «И все? А за рулем? О, вряд ли. Почему это?» Возмущенно смотрю на Эльзу, которая тут же строит серьезную гримасу. «Ты слишком напряжен и зол за рулем. Просто в те дни, когда я подвозил тебя в университет». Проклинал пробки, родителей и все живое за то, что мне приходилось тратить время на тебя, сестренка. Однако вслух не произношу эти слова. Зачем ее обижать? Не сомневаюсь, что она поняла бы меня. Однако в глубине души держала бы обиду, но никогда не показывала ее. Закрытая, как одуванчик в ночи, но раскрывается, когда наступает рассвет. Однако мне хочется постепенно раскрыть ее самому. Так я узнал, что у нас похожий музыкальный вкус. Одинаковая любовь к року и ненависть к современной музыке. «Вот ты понимаешь, что они лепечут? Ощущение, как будто им в рот прыснули лидокаин и заставили записывать трек», — возмущенно начинает Эльза. «Даже скримеры поют понятнее. И я полностью солидарен с ней». «Очень красиво», — улыбаюсь, глядя на карандашный рисунок. «Оставишь его мне?» «Зачем?» Небесные глаза испуганно распахиваются в ответ на мою просьбу. «На память. На что я буду смотреть ночью?» «Ночью ты будешь спать. А ты?» «А я буду штудировать конспекты. Днем с тобой сижу. И я рад, что хоть кто-то приходит ко мне и веселит, кроме родителей. Точнее, кроме отца. Он позвонил один раз, спросил, как у меня дела, и когда я рассказал о травме, ответил только «Ясно, вот и все сочувствие. Я уже говорил, что ему будет плевать на мою боль утраты и разочарования в жизни». Странно, что по телефону не заставил меня знакомиться с документами винодельни. Кстати, у скиндеров вышел новый альбом. Хочешь послушать? Беру со стола телефон и наушники в кейсе. Правда? Прозрачно-голубые глаза моментально выражают радость и предвкушение. Как я пропустила релиз? Ты очень невнимательная, холодное сердце. Усмехаюсь в ответ. Я не холодное сердце. И вообще, что за дурацкое сравнение с мультиком? Мы совсем не похожи. «Еще как похоже, просто ты этого не замечаешь». Эльза садится рядом со мной на кровать, втыкает один наушник в ухо. Мы вместе слушаем глубокие басы, ударные, вокал. То спокойный, то слишком резкий. Люблю такую музыку. Именно она дарит умиротворение и нереальный кайф. Чувствую, как она наполняет каждую мою клеточку, дарит драйв и мотивацию к борьбе. Или дело не в музыке, а в компании? Сестренка неожиданно кладет голову мне на плечо, что заставляет меня повернуться к ней. В ноздри проникает нежный аромат спелой клубники. Светлые волосы немного щекочут лицо, но я не поправляю их. Не хочу спугнуть умиротворение, возникшее между нами. Чувствую, как сердце начинает биться в такт музыки, как ее дыхание сливается с моим. Ее ладонь лежит рядом с моей. Мне стоит лишь дотянуться пальцем, чтобы почувствовать тепло белоснежной кожи. Она не холодная, как у вампиров или у дурацкой принцессы из мультика. Я в этом уверен. Она задерживает дыхание, когда я тянусь пальцем и касаюсь ее кожи. Мимолетно, почти незаметно, но я чувствую ее дрожь. Ее саму чувствую сквозь грубые рокерские нотки. Темные ресницы, наверняка накрашенные какой-то дрянью, подрагивают, прозрачно-небесные глаза не смотрят на меня. «А я бы этого хотел». «Привет больным!» В палату врывается звучный низкий голос Эдгара, моего друга. Я думал, он укатил с парнями на моря, а он стоит здесь, на пороге палаты. «О, ты не один!» «Я, наверное, пойду». Эльза аккуратно встает с кровати, забирает рюкзак и мешковатый свитер и идет к двери. «Я приду завтра». «Не задерживайся!» Подмигиваю сестренке и замечаю легкий румянец на ее щеках. Однако насладиться этим не успеваю, она быстро покидает палату. Пустота, возникшая в помещении, накрывает с головой. Несмотря на то, что я не один, чувствую себя одиноким, как всегда, когда она уходит домой. Пока там никого нет, наверное, ей хорошо. Но мне без нее плохо. Снова дурацкие мысли лезут в голову. Я не маленький мальчик, чтобы тосковать по какой-то девчонке, тем более по сводной сестре. Это бред. «Красивая тёлка», – замечает Эдгар, вытаскивая меня из странных фантазий. «Это моя сводная сестра», – произношу с нажимом в голосе, ощущая, как внутри все сжимается. А желание дать другу по лицу внезапно оказывается очень сильным. «Эй, не кипятись так, и не сжимая одеяло, порвешь. Я его сжал? Правда? Я и сам не заметил, как накатила злость. «С чего это?» «Я думал, ты отшил Марину и закрутил с новой девчонкой», – ухмыляется друг. Она не моя девчонка. Мне показалось иначе. Мы одна семья. Но вы не кровные родственники? К чему ты клонишь? Я вскипаю так, что мой голос повышается на несколько тонов. Мы хорошо общаемся. Она поддерживает меня, пока я торчу здесь. В чем проблема? Я заметил, как ты на нее смотришь, Дан. Я видел этот взгляд у своего друга-художника, когда он влюбился в свою девчонку. Примечание автора. Речь идет о главном герое романа «Миллиард секунд», который влюбился в свою подопечную. «Поверь, я знаю, как выглядит влюбленный мужчина. Ты ничего не знаешь обо мне, не знаешь о моих чувствах, о чертовых взглядах, о наших жизнях. Я винил эту девчонку во всем. В том, что любовница отца стала моей мачехой, что она разрушила нашу семью, разрушила образ моей мамы». Я был несправедлив к Эльзе и просто хочу загладить вину, узнать ее лучше, наладить отношения. Но мне кажется, что я привязываюсь к ней слишком быстро, слишком крепко, как к сестре. Нет, это слово абсолютно не подходит. Я не чувствую себя ее братом. А она? Она вздрогнула, когда я коснулся ее руки и покраснела, когда игриво взглянул на нее. Она моя сестра. Как знаешь, Дан. Эдгар устало вздыхает. Либо ты будешь счастлив, либо будешь страдать всю жизнь и жалеть о своем поступке: Ты слишком мудрый, а ты иногда себя ведешь как глупый мальчишка. Я веду себя как мужчина с мозгами. Я не люблю ее. Она мне не нравится. Я не питаю ложных надежд. У меня есть девушка, однако эти слова кажутся мне заученными и противоречивыми: самообман или игра разума. «Я никогда не получу ответ на этот вопрос». Эдгар еще несколько минут рассказывает об отдыхе ребят, о работе с российским художником за рубежом и двух красивых цыпочках, которых он подцепил на днях. Но его болтовня летит мимо меня. Я не могу сосредоточиться на разговоре. В голове все крутятся слова друга о наших чувствах. О моих чувствах. Но их нет. Это просто дружба, просто родственная связь, которая должна была бы возникнуть между братом и сестрой, если бы у них были одни родители. Вдруг Эльза подумает, что я питаю к ней какие-то чувства. То, как она опускает глаза, как краснеют ее щеки, когда я гляжу на нее, как она вздрогнула сегодня, когда я коснулся ее пальцем. Мне нравится ее компания, нам комфортно рядом, но я не хочу давать ложных надежд». Когда Эдгар уходит, напоследок оглядев меня внимательным взрослым взглядом надоедливого папаши, я беру в руки телефон и пишу. «Завтра у меня физиотерапия на весь день. Можешь не приходить». Несколько секунд мой палец нависает над зелененькой стрелкой, но я все же нажимаю на нее. Вот и все. Дело сделано. Если бы я знал, что последует за этим, то... Нет, не буду об этом думать. Как бы мое сердце не наливалось кровью.